Апартаменты Богдана Руховича Ауянцева-Сю, пятый день двенадцатого месяца, вторница, середина дня. Работать с материалами новых дел Богдан предпочитал дома. Что в управлении Керулен, что дома Керулен, линия защищены одинаково. А с другой стороны дома кресло домашнее, обед домашний, чай-кофе тоже домашний. Богдан постоял у окошка, провожая взглядом Феруза, неторопливо катящую коляску к буддийскому храму. Именно подле храма перелетал через Невку, ближайший к дому Богдана, мост на острова. Снегопад затих еще ночью, но нападало столько, что коляска чертила отчетливо видимый даже с высоты след в рыхлой толще на тротуаре. То и дело от порывов ветра плотные груды неслышно обваливались с ветвей и, рассыпаясь в полете, рушились вниз. От перекрестка на стихию наступали двое бодрых усатых дворников с лопатами, оставляя позади себя чистый тротуар. Почувствовав взгляд мужа, Феруза оглянулась на окна, увидела Богдана и помахала ему рукой. Потом покатила дальше, мимо вереницы огромных комковатых туч, оставленных на обочине сауши, с позаранку прошедшими снегоочистителями. А домашненный сугроб крупичатого снега, подтаявшего и на краях похожего своей студенистой прозрачностью на медузу, лежал и на подоконнике снаружи. Ежели растворить окно, вполне можно поиграть в снежки. Богдан встряхнул головой и поправил очки. И пошел работать. Почти сразу он с неудовольствием выяснил, что начала всю катавасию, памятная ему по делу о полку Игореве тележурналистка Катарина Шипигусева. Грех сказать, ее интерес к крикутному и пиявицам спровоцировал может статься сам Богдан. Свою просьбой позволить ему ознакомиться с ее рабочими записями съемок лечебницы "Тысячи лет здоровья». Сопоставив, вероятно, интерес Минфа к лечебнице и то, что занимался он расследованием загадочных происшествий с боярами Гласного собора, журналистка и впрямь имела возможность вычислить верную цепочку причин и следствий. Следовало отдать должное ее проницательности. Название высшей юридической ученой степени Ордуси, Минфа, переводится с китайского языка как «проникший в смысл законов». Такая ученая степень существовала еще в древнем и средневековом Китае. В начале девятого месяца Шипигусева выступила с серии сногсшибательных репортажей, в которых сумела увязать прекращение работы отдела геруда лечения в москитовской лечебнице и серию несчастных случаев с высокопоставленными персонами Улуса. Правда, программирующие свойства розовых пиявок, хвала Господу, остались вне поля ее зрения. По версии Катарина выходило так, что бояре пострадали из-за лечения противоуправно завезенными из-за границы и недостаточно проверенными герудами, в то время как Ордусь вполне могла бы иметь своих собственных, не в пример более лечебных, ежели бы Крикутной не прекратил генетических изысканий. Как водится у журналистов, версия преподносилась так, будто прямо на столе у Шипигусевой и сложилась сама собою. Откуда и как были получены те или иные сведения, ничего не говорилось. Оно и понятно, кто же станет раскрывать свои между собой на Да и были они, видать, таковы, что позволяли лишь строить догадки. Тут, правда, журналистка просто-таки попала в яблочко. Последующие Пигусевой ринулись целые сонмища деятелей всенародного оповещения. И кинулись они первым делом в капустный лог, к Крикутному. Поначалу, вероятно, великий генетик понял их, потому что ни в новых материалах самой Катарины, ни у первых ее последователей записей бесед с самим Крикутным не появилось. Но в конце концов сурового капустороба, видимо, допекли, и он, тайн государственных отнюдь не раскрывая, объяснил вполне внятно и доходчиво. Да, способствовал прекращению работ по генно-инженерному делу из опасений, что такое могучее средство воздействия на живой организм, прежде всего человеческий, слишком уж легко может быть использовано во зло. И никогда, между прочим, этих причин своих действий не скрывал. Однако ж все вопросы относительно происхождения применявшихся в лечебнице Герут и наличия сходных по лечебным свойствам тварей ордусской выделки – а также вообще отечественных возможностей к производству живых существ с искусственно заданными свойствами, пожилой ученый обходил полным молчанием. В сущности, даже и сам впервые вброшенный Катариной Шипигусевой факт, будто в лечебнице применялись зарубежные искусственные пиявицы, так и не был ни доказан, ни опровергнут. Но разве это важно, когда речь идет не о научном диспуте, где на первое место ставится точность фактов, а о столкновении пылких чувств, коем недостоверность отнюдь не помеха. Чувства, однако, вскипели не у многих. Большинство, прознав о случившемся, конечно, пообсуждало на досуге пиявец и крикутного, попримеряло за чашечкой чаю-кофею на себя тот или иной вариант его поведения, как без того, но и только. Кто-то верно согласился в сердце своем с крикутным, кто-то нет, и дело с концом. Принял человек решение свое, и Господь ему судья — Человека охранители с делом справились, и слава богу. Орду с пиявками не возьмешь. Но нашлись и иные, числом малые, из тех, наверное, кто более всего на свете любит других судить и вообще живет по завету «чужую беду рукой разведу». Проблемы, над коими специалисты бьются годами и десятилетиями, они единым махом решают в полминуты и очень обижаются, даже гневаются, когда их советам отказываются следовать. То, что продолжение исследований Крикутного могло бы привести, например, к созданию нового оружия ужасного, взбудоражило их до крайности. Сначала появилась в имевшей хождении по всему Лусу газете «Небесная истина» огромная статья, озаглавленная ярко, хлестка, и так, что, в общем, дальше и читать незачем, суть ясна сразу. «Осторожность? Нет, подлость! Личный выбор? Нет, измена родине!» Единственное, в чем нуждаются подобные лозунги, будучи произнесены, это в подстановке конкретной фамилии, чтобы всем, а не только посвященным ясно стало, кто именно обвиняется. Статья не оставляла сомнений в том, что и подлость, и измену совершил Крикутной. «На ту пору, как заокеанские поединщики наши куют небось пиявецу грозную», возвышал гневный голос Семён Гуковани, автор статьи. «Великий на словах генетик наш, это еще проверить надо, для кого и в каких таких вопросах он был великий, в логу своем, середь капусты отсиживается, и фигу в кармане отчизне кажет». Богдан припомнил целеустремленного деловитого дедлиба о совместной коем борьбе против злоумных международных преступников сохранил, несмотря на всю ее краткость, самые приятные воспоминания и вздохнул. «Да вспомнить хоть славного люлю!» Впрочем, он не хонец, стало быть, почти что свой. А Юлиус? Поединщики, поди ты! А Крикутному каково? Он-то уж никак не заокеанский, а ругателям и горюшка нету. Следующие номера истины и связанных с нею сетевых и бумажных изданий были заполнены обнародованиями негодующих писем двух-трех десятков читателей в адрес Крикутного. Один даже грозился плюнуть в его сторону, а другой перестать покупать его капусту а также обобщающими статьями, так и к мусолившими богатые мысли первой. Однако не прошло и седмицы, как в столь же читаемой газете «Новая небесная истина» вышла не менее громкая и объемная статья под названием «Предатель? Нет, святой!» Если принципиально попытаться сохранить хотя бы на йоту объективности, как-то несколько по-варварски сообщалось в статье, то оценка не потерпит ни малейшего дуализма и плюрализма, Мы со всей несомненностью поймем, что секвестр исследований был для крикутного актом высочайшего гражданского мужества и самопожертвования, так как ученый отдал себе недвусмысленный отчет в том, что у и без того чрезмерно пугающе велика и мощна относительно всего мирового сообщества и явственно нуждается в сокращении, если не территории и не народонаселения, хотя и эти сокращения, мы уверен, лишь бы порадовали всех наших соседей, но по меньшей мере своего научного потенциала. Такое сокращение никоим образом не может повредить Ордусе, но, напротив, в конечном счете укрепит и гуманизирует ее внешние сношения, а, следовательно, пойдет именно ей, Ордусе, в конечном счете когда-нибудь на пользу. Мученик, однако, прекрасно понимал, как отнесутся к его подвигу во имя человечества наши эрготоусные патриоты». Богдан вздохнул сызнова. Сия статья также потянула за собой череду писем в редакцию, правда, на сей раз сочувственных, поощряющих и подчас весьма слезливых. А несколько чрезмерно отзывчивых и нигде не работающих молодых людей, не очень разобравшись, в чем, собственно, дело, в течение двух-трех дней бродили, согреваясь пивком, кругом некоторых капустных лавок на центральных рынках Мысыка. Они называли свое шатание варварским словом «пикетирование», имея в руках своих лозунги «Свободу зеленым ларькам крикутного» и «Руки прочь от капусты мученика». Однако в массе свои ордусяне поразительно мало внимания обратили на эту яростную схватку. Крепко оказалась их вера в то, что с одной стороны в Ордусе ничего совсем уж гибельного грозить не может, а с другой, что не способен человек быть таким уж неразбавленным негодяем. Как сказала накануне Феруза. Вспомнил Богдан благоговейно и нежно. «Лишней боли ты мне не доставишь, а неизбежно и неизбежно. Мы в это просто верим, как во Всевышнего». Насколько мог судить теперь Богдан, наиболее распространенной реакцией на столь сущностный, казалось бы, прилюдный спор, было снисходительное, несколько уже утомленное, но, в общем, совершенно беззлобное «А, ну опять эти!». Мысль эта, собственно, первым делом посетила и самого Минфа, Дело в том, что газеты «Небесная истина» и «Новая небесная истина» являлись основными печатными изданиями двух религиозных сект. Первая – Химунису, а вторая – Баку. Приверженцы обеих сосредотачивались почти безраздельно в городе Масыке, и тому были исторические причины. Чуть менее полутора веков назад великобританские варвары покорили Египет, и жизнь в нем стала поспокойнее. Лишь тогда всей древней и удивительной стране наконец-то смогли начаться систематические древнекопательские изыскания. Понятно, что Египет сразу привлек множество древнекопателей, в основном, конечно, из Европы. Ордусским ученым хватало собственных древностей. В 1896 году, по христианскому летоисчислению, Близ местечка Накада, южнее города Абидоса, французский древнекопатель Амелино отрыл в раскаленных песках гробницы фараонов самой первой египетской династии и среди вонах последнее упокоение начального царя египетского, царя-объединителя, известного еще по манифоновским спискам под именем Мины. На водруженной в специальной пазухе при саркофаге костяной табличке царь этот именовался сначала божественным именем Гор, то есть портретом сокола в профиль, А потом, определительной картинкой пониже, изображавшей в всем случае нечто не очень внятное, но явственно весьма загребущее и хватательное. Оттого в исторической науке установилось для этого величайшего правителя имя Горхват. Сенсацию произвело мастерство похоронных дел мастеров. В саркофаге обнаружилась прекрасно сохранившаяся мумия египетского первоначальника в парадном облачении с замечательно целым папирусом под сложенными на груди руками. «Могила мины, колыбель мировой цивилизации», гласили, как выяснилось чуть позже, иероглифы на Папирусе. Крайне изумило древнекопателей то обстоятельство, что секреты подобного мастерства оказались затем утеряны всерьез и надолго, по всей видимости, в скорости после смерти Гора Хвата. Во всяком случае, мумия прямого наследника мины, на его костяной табличке был изображен, естественно, опять сокол, а под ним в качестве определителя громадное усатое насекомое, и потому за наследником установилось имя гор-таракан. К моменту обнаружения начисто истлело, и уцелела в опустевшей гробнице лишь упомянутая табличка. Последующих же царей первой династии, судя по всему, даже не думали мумифицировать, ограничиваясь водружением в подземных нишах соответствующих джиц. Гор-початок... «Гор Славную утробу, гор почка, гор одышка и гор к чужим добрый», на коем династия пресеклась, а Египет на сто лет был завоеван гиксосами. Варвары, вечно обуреваемые, не очень понятные ардусянам страстью то и дело все перевозить с места на место, не могли, разумеется, удержаться от того, чтобы не вынуть саркофаги с мумией мины гора Хвата и издревле предназначенные ей усыпальницы». Некоторое время шла все более накалявшаяся перебранка промеж французами и великобританцами относительно того, в британский ли музей надлежит отправить сей шедевр, или в Лувр. Масштабные британцы указывали на то, что весь Египет ихний, стало быть, именно тоже ихний. Французы же, как обычно, крахоборствовали и буквоедствовали. Мол, француз копал, так значит, в Лувре мумии и место». Бог знает, до чего могло бы дойти, но выход нашел хитрый президент Французской республики Феликс Фор. В 1897 году, то бишь на следующий год после обнаружения гробницы Мины, он посетил Александрийский Улус с дружественным визитом. Александрия и Париж на ту пору договаривались о сотрудничестве в области создания летательных машин тяжелее воздуха, Ордусские материальные ресурсы и отточенная веками культура производства тут были как нельзя кстати, а к Франции Александрийский Улус самый близкий. Поскольку идея завоевания Воздушного океана в конце прошлого века буквально-таки владела умами, установлению задушевных отношений президента Фора и князя Сосипатра придавалось очень большое значение. Сам приезд рассматривался событием чрезвычайным, И в знак дружбы и доверия француз подарил Ордусе мумию мины, купно с ее саркофагами. И князь Сосипатор сей заморский презент принял, отдарившись со свойственной Ордусянам широтой натуры церковью пакована Нерли, благо ее все едино с места не тронуть Британцам, не решившимся, коль в число претендентов на мумию попало вдобавок Ордусь упрямствовать доле, князь даровал, дабы не остались в накладе, одну из мраморных колон крымского херсонеса величаво торчащих над морем еще со времен елинской колонизации. На берегу, слава тебе Господи, стоят, а британцы от воды далеко пешком ходить спокон веку побаиваются. Вот и пусть им приятно будет. И в скорости совместная работа по созданию летучей первомахины закипела. Уже через три года четырехвинтовой гигант илья Демуром, муром веяниями могучих моторов, сдувая с мужчин шляпы и рыком он их заглушая радостные крики многотысячной толпы, поднялся в синее небо и без сучка, без задоринки совершил пробный перелет из Массандры в Шампань. С высоты нам хорошо видно было, как в Херсонесе кругом колонны, тужись ее выковырить половчее копошатся великобританцы. На пролете им помахали с высоты 70 шагов и оставили трудиться далее. У Ванзаечка здесь сказано «бу». Китайский метрический «бу», дословно «шаг», равен в настоящее время 1,6 метра. Не следует думать, однако, что у китайцев столь длинные ноги и столь размашистая походка. Просто спокон веку они считали за один шаг перемещение обеих ног, то есть два наших шага. Мина к тому времени был уж доставлен в ордусе. Не решившись доверить столь ценный предмет изменчивой и коварной морской стихии, Гора Хвата со всеми его ближними и дальними саркофагами перевезли к месту назначения поездом по железным дорогам в тяжелогрузном опечатанном вагоне. Сперва по британским владениям через Каир, Александрию Египетскую и Газу, к границе, а потом в Иерусалимский улус И дальше через Тебрис и Бакы в русские земли. Местом последнего упокоения мины князь Сосипатор установил Масыке – Уютный, несуетный, что называется, патриархальный княжий городок, живописно раскинувшийся среди раздольных равнин, подходил для сего предназначения куда более, чем строгая, деловая, торопливая Александрия и без того заполненная храмами самых разных конфессий. Специально для египетского изначальника в одном из укромных переулков близ старой и милой, как все старая улицы, Орбат, как раз на громадного дворца Миде был выстроен небольшой но величавый строгий храм в виде египетской пирамиды не гладкостенный вроде тех коими уж которую тысячу лет пользуются хуфу хафра и менкаура а будто истинные ранней египетской древности ступенчатой вроде как у джосера над вратами шедшими в сокровенную глубину храма золотом было начертано мина Миде или Миде-гун буквально дворец сокровенный, то есть скрытый от посторонних глаз, тайный добродетели. Насколько можно судить по различным упоминаниям в текстах Ван Зайчика, здесь, вдали от столичной суеты, располагалось одно из подразделений Палаты Церемоний, ведавшее с ношениями ордусских конфессий с иностранными епархиями. Население города загоде уведомили о прибытии драгоценного подарка. Правда, в народном сознании новость преломилась, как это часто бывает, довольно причудливым образом. В день прибытия спецпоезда огромные толпы стеклись к вокзалу, поскольку, как сознанием дела на перебой рассказывали люди друг другу, нынче должны привести на родину какого-то важного покойника, до времени помершего на ордусской службе в чужедальней сторонушке. Проводить подвижников в последний путь и собрались Мусыковичи, как и все ардусяне. Они весьма трепетно относились к тем, кто сгорел на работе во имя страны. Мумию и фараона Мину, слов таких слыхом доселе слыхивов в народе именовали исключительно помруном. А вокзал, как прозвали в тот день померецким, так он с тех пор и назывался – Ввиду чрезвычайности событий, прежние при постройке данное название в одночасье изгладилось из памяти народной и оказалось забыто напрочь. Именно вокруг мины сложилась в скорости странная новомодная секта, назвавшая себя Хемунису. Стародавнее это слово означает царских рабов, в число коих, если верить ученым-папирологам, входило во времена мины все имеющее профессии населения население державы, от воинов до музыкантов. Власть имущие, разумеется, к ним не относились. Властвование – это не профессия, а вдохновенное свыше действо. Наоборот, начальникам, сообразно рангу, давались в подчинение те или иные химунису. Но числились они все единоцарскими. По елику принадлежали не персоне начальника, а должности его. Отбирал фараон должность, отбирались и подчиненные химунису. Раз в год на смотрах дети Химунису освидетельствовались местным начальством и распределялись по профессиям. Особо рослые в армию, особо долгорукие в человекоохранительные органы, ну а немощные, картавые и прочие дудзи в культуру, раз ни на что более, непригодны. И сменить профессию впоследствии было никак невозможно. Дудзи – высшая группа инвалидности, введенная еще танским правом. Безглазые, безногие, безрукие, умственно ущербные. Далее механизм работал будто часы, ни о чем не задумываясь, не заботясь даже накоплениями на черный день, ибо копить было нечего, собственностью рабов любил не обременяли, химунису трудились и славили фараона. Получалось таким образом, что фараон управлял страной как одной сложной, но вполне доступной для одного обобщающего взгляда машины при помощи всего лишь нескольких рычагов. Он один был вне ее нового слаженного, шестеренчатого верчения, ибо смотрел на нее со стороны, все видел и все понимал, и всегда знал, какой рычаг, когда нажать. Единство действий всего народа таким образом обеспечивалось совершенно поразительное. Недаром Египет стал великой державой на тысячи лет. Тут, казалось бы, наблюдалось явное противоречие. Ведь фараон... Сам, будучи тоже человеком-египтянином, в вне этой машины никак быть не мог. Плоть от плоти ее он при малейшем сбое шестеренок сам сбоил всего сильней, а при поломке пошибче машина в первую голову перемолола бы его самого. Но в ту пору все египтяне, в том числе, как это неприскорбный сам фараон, были уверены, что верховный это правитель есть не человек, а бог, всякие там Ра, Омоны, Атоны и прочие Азирисы, есть не более чем разные воплощения одной сущности. И та же самая сущность воплощается в ныне здравствующем правителе. это то величавая мысль, несколько надуманная, как полагал Богдан, и весьма облеклая в духовном смысле, и послужила отправной точкой для той веры, вокруг кои сгруппировались в Ордусе, хотя на деле все они жили исключительно в Масыке и ближайших окрестных селах, несколько тысяч современных химунису. В течение почти 70 лет химунису невозбранно молились в гробнице бога Мины и без особого успеха, но с тем большею страстью в речах и поступках проповедовали свою веру. У них так выходило, что она является идеальной и с точки зрения реального государственного переустройства – Что мощнее и послушнее машины с рычагами, и с точки зрения нравственной. Нет никаких мучений, угрызений маломальских и изнурительных тягот выбора типа «с одной стороны, с другой стороны». Даже личной ответственности нет. Что Бог назвал хорошим, то и всем хорошо. Что осудил, то в помойку. Что для Бога фараона полезно, то нравственно, а что ему не угодно, то гадость несусветная». Похоже, Нису искренне не понимали, отчего идеал их не кажется окружающим столь соблазнительным. Удобно ведь легко. А Богдан, со своей стороны, не мог понять, до чего же надо дойти в сердце своем, чтобы это кого-то самому возжелать. Воистину, люди разные. И недаром учитель сказал: Благородный муж старается довести до полноты в человеке то, что в нем есть хорошего, и не доводить до полноты то, что в нем есть плохого. Мелкий человек старается противоположным образом. А ведь в одном хорошо мужество, в другом – ученость, в третьем – совестливость, в одном – плохо корыстолюбие, в другом – нерешительность, в третьем – болтливость. Хемунису доводили до полноты малодушный, но, увы, естественный страх перед личной ошибкой и неудачей, присущий в той или иной степени любому, даже самому порядочному и славному человеку, Однако же люди разные, и всех на один крючок не подцепишь. В этом Химунису в скорости пришлось убедиться на собственном опыте. В начале 70-х годов из их же собственных, вполне казалось сплоченных рядов, выделилась секта в секте. В число отщепенцев вошли главным образом дети самых именитых и состоятельных Химунису, и назвались они древнеегипетским словом Баку. Насколько, опять-таки, можно верить египтологам, А те и другие сектанты принимали их речение безоговорочно. Так назывались во времена фараонов немногочисленные и очень дорогие рабы частные. Известны случаи, когда вельможи, имевшие благодаря должностям своим сотни химунису, гордились приобретением одного баку настолько, что делали о том особые настенные надписи. Баку были совершенно не согласны со своими духовными, а зачастую вполне плотскими отцами в том, что у общества есть машина. Но по их понятиям, в фараоне, расквартированном в ее маховиков, подшипников и приводных ремней, она отнюдь не нуждалась. Главным образом Баку стало освобождение рабов, поскольку по их представлениям частный раб являлся куда более свободным человеком, нежели раб царский в том, что нет фараона, витающего вне машины и объемлющего всю ее снаружи, ровно некий эфир, заключалась по представлениям Баку предельно возможная для людей свобода. Машина же общества должна была работать сама собой. На это, само собой, Баку от всей души и как-то очень по-детски уповали. Ей надлежало автоматически регулироваться своими внутренними механизмами, главным из коих – А ежели со вниманием вдуматься в их догматику единственным, Баку считали обмен продуктами труда свободных частных рабов, между этих рабов владельцами. Обмен, по мнению Баку, был земным воплощением движения бога солнца Ра по небу в чудесной ладье, которая вечером прячется за горизонт на западе, а утром обязательно выныривает на востоке. Неприложность и нескончаемость этого кольцевого движения, дарующего тепло и свет всем, кому ума хватает не прятаться в тени, а старательно и неутомимо болтаться по солнцепеку, олицетворяли для них циркуляцию товаров. А товаром для них было все под небом. Что бы ни случилось, вольное течение обмена все выровняет и все выправит. Главное, чтобы не мешал никто со стороны. Смухлевал так-смухлевал, украл так-украл. И это все случайное отклонение, которое приведет в божеский вид сам же обмен. Только не надо говорить об этих отклонениях нехороших, бранных слов. Честных и нечестных людей нет. Просто кто-то лучше умеет вести дела, кто-то хуже. У одного есть практическая жилка, а другой совершенно ее лишен. И все время попадает в просак. Вот как это надо формулировать. А главное, что никто никого не давит. По сути, место бога-фараона у Баку занял вездесущий и совсем уже безликий бог-обмен. Нравственным полагалось все, что ему способствует, а все, что мешает святотатством Богдану всегда думалось, что такую теорию могут измыслить лишь те, кто с малу страстно мечтал жульничать, но боялся поначалу родителей, а потом человека-охранителей. Вот когда человека-охранители отменят как преграду свободе, тогда эти люди, пожалуй, решатся приступить к делам. Наверняка, думал Минфа, Баку, назвавший себя этим древним словом, рассчитывали, будь мир перевернется по их воле, стать не Баку, а владельцами Баку. Между сектами зачем-то развернулось ожесточенное идейное соперничество. Такого накала страстей и религиозной нетерпимости Ордусь давненько не видала. Но поскольку секты были невелики и в основном шумели в небольшом и тихом городе Масыке, близ гробницы Мины, в Ордусе не больно-то их замечали. Люди молились своим богам и занимались своими делами. Ожесточенность схваток вредила и Химунису, и Баку. Слишком уж неприглядно подчас выглядели и те, и другие. Например, Баку не так давно принялись на все лады словесно осквернять и хаять главную святыню Химунису, гробницу Мины и его пять тысячелетий мирно каменяющее сухонькое тельца. Пожилые растерявшие бойцовский задор Химунису лишь не очень умно и оттого особенно грубо отругивались. То вдруг лет пять-семь назад несколько писателей Баку принялись слагать страшные истории о том, что мумия Мины по ночам бродит по масыке и пьет кровь младенцев. Но Масаковичи не испугались. Правда, некоторые молодые люди, влекомые зовом беспокойной и честной юности, на протяжении нескольких седмиц с фонарями в руках пытались обнаружить злокозненного помруна кровососа, но вообще. Ночные прохожие над ними добродушно посмеивались, небезосновательно подозревая, что то не более чем новый интересный предлог дружески погулять в ночи то иерархи Баку начинали бить во все доступные им колокола и гонги, призывая покончить с язычеством посреди боголепной масыке. Вспоминали и о боголепии, когда к слову приходилось. Вытащить мину из его ступенчатой гробницы и похоронить, как они выражались по-человечески. Но как-то неубедительно звучали богоугодные словеса из уст тех, кто молился на обмен. Масыковичи лишь досадливо отмахивались, тем более что великолепная гробница и древняя мумия в ней давно стали одной из главных достопримечательностей города, а прогулка мимо пирамиды еще в середине века вошла в число любимых и у молодежи, и у людей зрелых и многоопытных. Среди масыковских недорослей самых различных вероисповеданий считалось особым, как в таких случаях на манер говорят «шиком», дернуть пивка с миной. Ну, не в самой гробнице, конечно, но где-нибудь очень поблизости, скажем, прямо на выходе из нее, после церемонии поклонения мумии. Впрочем, как и подобает Ардусянам, детки старались по возможности не оскорблять чувства искренне верующих в фараона Химунису. Что же касается Баку... Кто-то из разумеющих по нихонски вспомнил, что именно таким образом читается у нихонцев иероглиф, обозначающий фантастическое животное с телом медведя, хоботом слона, глазами носорога, хвостом быка и лапами тигра. Словом нечто вовсе несусветное, кажись похлеще родных ордовских сыбусяны и пидзецы. И главное, наска расклеенная из частей совершенно разнородных, в купе отнюдь не жизнеспособных. Особо остроумные сообразили, что сей иероглиф, по читаемый Мо, в легендах цветущей средины тоже обозначает мифического зверя, известного своей неутомимостью в пожирании металлов, особливо драгоценных. Как к всем играм природы к Баку в сущности теперь и относились. Значительно большего успеха достигли лечения проповедников новой секты среди западных варваров, Те, не очень-то уяснив их религиозные догматы, но, заслышав склоняемое на все лады слово «свобода», решили, будто Баку проповедуют в Ордусе европейский образ жизни. И вполне от души, как подобает единочаятелям в отношении единочаятелей, зачистили в МСК поддерживать борцов за свободу, а варварские средства всенародного оповещения принялись уделять свободолюбцам и их деятельности неимоверное внимание». Получив такую поддержку, Баку воодушевились, и для вящего единочаяния с иноземцами машинное общественное устройство, предлагаемое их отцами, а заодно, чтобы выглядеть масштабней, и реально существующее в Ордусе, теперь звали не иначе, как тоталитарным, а машинное устройство, предлагаемое ими самими, демократическим. И вот при таких-то обстоятельствах одновременно, день в день вышли в москве в двух разных издательствах две книги, Одна написанная Химунису, другая Баку, и в обеих давалась литературная обработка истории Крикутного. Сам он вполне прозрачно был у Химунису выведен под фамилией не родной, а у Баку медовой. Было из-за чего взбеситься автором, пожилому маститому литератору Линхотепу Феофилактовичу Кацумахе, прославленному толстыми романами из простой, здоровой и славной страдавней жизни, «Детство Тутмоса», «Нил-батюшка», «Бруски папируса», «Время замри», а также «Гор с гор» и сравнительно молодому, но уже снискавшему немалую известность в новомодном и довольно странном на вкус Богдана жанре честного реализма Эдуарду Романовичу Павлову. Среди его наиболее замечательных произведений обычно упоминались концептуальная тетралогия «Жизнь», Состоящий из повестей «Тошнота, рвота, понос и трупные пятна», поэма «Потные ангелы», а также опубликованные в престижнейшем издании роман «Жибао» новаторская новелла «Пластилин для таракана» и роман ужасов «Злая мумия», как раз из тех о кровососущем мине. Богдан тяжело вздохнул и отхлебнул чаю. «Это ж сколько интересных книг на белом свете», подумал он не без грусти. «А тут работаешь, работаешь». Впрочем, Минфа в глубине души подозревал, что торопиться читать про жизнь, состоящую по мнению автора из тошноты Дарвота, не стоило. И если выбирать, то, положа руку на сердце, все-таки про батюшку. Можно было себе представить, какие молнии метали теперь друг в друга авторы. И дело тут было не просто в столкновении естественных писательских тщеславий. Литераторов гнал в битву религиозный пыл. Столкнулись, похоже, два мировоззрения. И жестокая бескомпромиссная схватка имела внешней формой своей жалкую и потешную коллизию – литературный плагиат. Теперь Богдан до конца понял, отчего Раби Нилыч именно ему поручил это на первый взгляд заурядное, незначительное и, что уж бояться сказать правду, не по рангу Богдана мелкое дело. Самое странное и неприятное было вот в чем. Оба писателя вроде бы совершенно самостоятельно придумали продолжение тех событий, о коих несколько туманно сообщали средства всенародного оповещения. И речь в обоих случаях шла о пиявицах и о программировании людей, то есть как раз о том, что в жизни на самом деле случилось. И о чем, кроме князя Фоти до да самых высокопоставленных работников, человекоохранительных ведомств, ведать никто не ведал. Книги следовало, конечно, прочесть самому от корки до корки. Но даже из рекламных и критических выжимок Богдан быстро понял главное. У Химунису в романе Геруда Осириса крикутной неродной, как и положено по химунистической идеологии, был изображен мерзким и ненавидящим родину изменником, тайно передавшим свои достижения иноземцам за крупную безвозмездную суду. На нее, дескать, он и выстроил затем капустный лог изгубившим ордусскую генетику, а выведенные аспидами пиявки были завезены в Ордус из Америки сведомо и по поручению тамошнего начальства. А если б не измена Ордус ясное дело, сотворила бы этих пиявок первой и беспременно употребила на благо всего человечества. И ставились исключительно лучшим боярам улуса с целью их злобно подчинить воле заокеанских воротил. Из затеи, разумеется, ничего не вышло. Бояре никак не программировались, предпочитая геройски гибнуть. Не по плечу оказались они хлипкой американской пиявки. Не совсем как в жизни, но момент вполне верного домысливания был тут на лицо. А у Баку в романе Генра крикутной медовой. Тоже вполне ожидаемым образом рисовался мудрым и прозорливым старцем, решившим под видом борьбы с опасными исследованиями во всем мире притормозить генные дела именно в Ордусе и дать таким образом Америке и Европе вырваться вперед. Ведь в тамошних государствах, разумеется, из подобных открытий оружие ни за что ковать не станут, а примутся использовать единственно во благих врачевательских целях. Но где-то в тайных и сумрачных подвалах управления этического надзора мерзкие тоталитарные научники все-таки довели исследование крикутного до ума, и ордусские спецслужбы подло использовали противоестественно полученных пиявец против своих же бояр, уверовавших в обмен, чтобы их запрограммировать на ненависть к идеалам Баку. Но и из этой затеи ровно так же ничего не вышло пиявки не сумели сломить волю тех, кто уверовал в частно-рабскую свободу, и бояре опять-таки предпочли геройски гибнуть. И здесь момент верного домысливания был налицо. Странно. Разбушевавшаяся за последнюю седмицу склока вокруг плагиата не добавила ни химунису, ни баку авторитета и любви народной. Над обеими сектами лишь пуще смеялись, уже совсем откровенно, в лицо. Сюжеты обеих книг, даром, что оказались угаданы многие детали сложного и страшного дела, были на редкость нелепыми, чтобы не сказать грубее, и кипение страстей вызывало искреннее недоумение. Драть дружка-дружки бороды из-за этакой ерунды, выглядело не в пример глупее, чем скандалить о том, хоронить или не хоронить мирно стынучего в красиво заиндивелой московской гробнице египетского фараона. Посмотрев соответствующие документы, Богдан почти без удивления выяснил, что некоторым сектантам и самим стало тошно от свары. За истекшую Седмицу ряды Химунису громко о том заявивши покинули и шумно окрестились три человека, а из Баку, не привлекая лишнего внимания, сбежали в простые идолопоклонники целых шестеро. Зато из-за границы наехала в Масыке целая, что называется, делегация европейских гуманитариев – поддержать свободолюбцев в столь судьбоносный момент. Похоже, в Европе, где ген Рам мгновенно стал известен, всерьез решили, будто в романе описана тщательно скрывавшаяся ордусскими спецслужбами правда, и героическому литератору, сдернувшему с неприглядных тайн империи покрывало секретности, грозит нешуточная опасность. Небезинтересным было еще одно обстоятельство – В разгар газетных разоблачений крикутного еще в середине девятого месяца у Масыковского градоначальника Возбухая Недавидовича басы прошла очередная, вошедшая у него в обычай, ежегодная встреча с ведущими мастерами изящного слова всех конфессий, представленных в выпекаемом им граде. Присутствовали там такие столпы ордуской словесности, как великий Иван Лукич Правдищев, недавно вновь заявивший о себе как самый искренний и небесно талантливый православный писатель империи изданием очередного тома монументального труда «Две тысячи лет вместе», о противоречивом, но обоюдопользительном взаимодействии семитских и славянских народов со времен Христа до наших дней. Был потомок древнего арабского рода Исламбек Курайшиченко, навсегда вошедший в историю убедительнейшим и поэтичнейшим художественным исследованием человеколюбивой сути учения пророка Мухаммеда. Присутствовали братья соавторы Цирильсон и Кацнельсон всей душою, влюбленная в среднерусскую природу, и вот уж восемь лет подряд выпуск за выпуском, издающие в Москве проникнутую неподдельным восхищением перед неброской красою здешних мест серию пространных с бесчисленными цветными картинками очерков «Люби и знай свой край». Посетили городоначальника Икацумаха с Хаджи Павловым Так вот... Как гласило опубликованный отчет о встрече, возбухай Давидович произнес несколько слов, в частности, о поступке крикутного и его последствиях. Затронул он тему очень осторожно, тактично, и суть его высказываний сводилась к тому, что шума вокруг этой неоднозначной проблемы нынче чересчур уж много, и вряд ли это является истинно человеколюбивым по отношению к ныне здравствующему прежде рожденному Крикутному, И было бы, на личный взгляд самого возбухаяния Давидовича, в высшей степени печально, коли бы вдобавок к тому болезненному интересу, который питают к указанным событиям средства всенародного оповещения, этой историей увлеклись еще и властители дум и попробовали использовать ее как, например, сюжет или хотя бы отправную точку для своих повествований. «Надо быть милосердными», — сообщил Ковбаса. Реакция писателей была разнообразной. Иван Лукич, скажем, пронзительно вознегодовав, сразу заявил, что такое ему и в голову не могло бы прийти. «Мелка тема, мелка! Не тема, а семечки!» А вот молодой Хаджи Павлов, наоборот, закусил у дела и ответствовал, что оценивает подобное наставление, как беспардонное вторжение власти в святая святых, в сокровенные тайники творчества, и потому никакими обязательствами себя ни ныне, никогда либо впредь связывать не намерен». «Ваше личное мнение придержите при себе, уважаемый преждерожденный градоначальник», яростно заключил он. «Ваше обывательское милосердие мне лично не указ». Градоначальник, похоже, был искренне расстроен, извинился перед литераторами и постарался всячески сгладить возникшую неловкость. Краткая перепалка так и осталась бы досадной мелочью, одним из бесчисленных, незначительных столкновений, подданных с властью. Но не прошло и двух месяцев, как Хаджи Павлов выдал полноценный роман с привлечением именно Крикутновского сюжета, а Кацумаха, на встрече глубокомысленно отмолчавшийся, издал свой. Несколько лет назад Богдану довелось лично встречаться с ковбасой, и огромный, басистый, с буйной гривой седых волос на квадратной голове руководитель, истинный сибирский богатырь в летах, произвел на Минфа самое благоприятное впечатление – Рачительный, твердый в вере, немного простодушный, но до самозабвения внимательный к людям. Здесь, на взгляд Богдана, он допустил ошибку. Зная характер молодого и талантливого Баку, да и нравы литературного люда вообще, градоначальнику следовало бы понимать, что кто-либо из мирных творцов, внутреннюю свободу свою ставящих всего превыше, решит взяться за крикутновскую тему единственное из чувств противоречия. Ежели власть считает, что нельзя, стало быть, не просто можно, но даже и должно. Такой подход среди творческих личностей был весьма распространен. И, честно говоря, Богдан не видел в нем ничего особливо худого. Творчество – это всегда сопротивление. Всегда вызов тому, что сделано доселе. Тому, что является общепринятым. Конечно, тут и меру неплохо бы знать, но знать меру – самое сложное в жизни. «Да», – подумал Богдан, – «как это сказал Раби Нилыч? Поручаю я тебе это скорее для разгона после долгого простоя. Это не в какой-нибудь. Тут все люди утонченные, трепетные. И ты, человек душевный, тебе с этой публикой как раз будет с руки разбираться. Безопасно, спокойно. Удружил, Раби, удружил. В стакане этой м -м, бурной воды дрызгаться. К тому времени, как Феруза с Ангелиной, обе порозовевшие, довольные, веселые, вернулись с прогулки и Богдану пришлось оторваться от Керулена, дабы скоренько согреть обед, Минфа уж понял, что начать все-таки предстоит с Шипигусевой. А потом почти наверняка придется хоть на день, на два отправиться в Масыке.